Глава 13. Ловушка в пещере. Бес хоть и очень испугалась, но собрала волю в кулак и бросила серебряный значок на твёрдую землю. Вот, по крайней мере, он не утонет вместе со мной, сказала она. Ты тоже не утонешь, заверила её я и подошла ближе. Влажная грязь подозрительно пружинила под ногами. Да, бес оставался ещё фото 3. Она отчаянно пыталась вырваться из плена забучах песков, и в глазах у неё плясалса ужас. Помогите, взмолилась она, протягивая к нам руки. Ты хватай её за левую руку, а я возьму за правую, сказала я Джордж. Мы вцепились в бесы и потянули её на себя, что было сил, не помогло. Давай ещё раз, Нэн, крикнула Джордж, пока она не увязла ещё сильнее. Мы со всей силы дёрнули бес на себя, Так что у неё даже что-то хроснуло. Но как мы не старались, песок затягивал её всё глубже и глубже, словно голодное чудище. Поспешите, пожалуйста, взмолилась Бэс. Он мне уже до пёдер доходит. Я сбегаю за экскурсоводом, сказала Джордж, отпуская её руку и молнией помчалась обратно к машине через рощу. Мне вдруг вспомнился совет, который я где-то вычитал. Бэс, постарайся успокоиться. Говорят, если ты увяз в забучах песках, надо как можно скорее лечь на спину. Бэс округлила глаза. Что? Тогда ты перестанешь тонуть, и ноги поднимутся на поверхность, добавила я, пытаясь и сама сохранять спокойствие. Мне было жизненно важно помочь Бэс расслабиться. Оставалось только надеяться, что это сработает. Бэс опустила взгляд. Забучий песок был серым и склизким на вид. О мелкие пузырьки издавали жуткие звуки, как будто кошмарный монстр, скрывающийся под поверхностью, пытался засосать Бэсс в свою пасть. А ещё от него исходила сильная вонь, и из-за этого нас немного подташнивало. "Я не могу, Нэнси", сказала Бэсс. "Не могу лечь". "Конечно, можешь, Бэсс. Только ложись скорее, пока ещё не слишком поздно". Бэсс зажмурилась и перевела дыхание. Ладно, пожелай мне удачи. Я придержала её за руки, пока она медленно опускалась на песок. В ту минуту, когда её спина коснулась грязной жижи, Бэс выглядела несчастнее некуда. Зато как только она легла, песок перестал её затягивать. Вскоре ноги начали подниматься на поверхность. "О, умница, Бэс", ласково произнесла я. "Вот видишь, помогает". Я наклонилась вслед за ней. Не отпускай её ни на секунду. Спина неприятно заныла от неудобной позы, но сейчас мне было не до того. Я стала потихоньку подтягивать Бэск к твёрдой земле. Теперь, когда она лежала на спине, тащить его было намного легче. Наконец, с оглушительным всасывающим звуком, будто из ванны выдернули затычку, забочий песок отпустил ноги Бэск, и они выскочили из клиской грязи. У тебя получилось, Нэнси? Радостно воскликнула Бес. Я отпустила её руки и с наслаждением разогнула спину. "Нет, Бес. У тебя", сказала я, тяжело дыша. Она поднялась на ноги и спросила: "Джордж нашёл экскурсовода?" "Надеюсь, что нет", ответила я. Теперь Бес была в безопасности, и мне не хотелось, чтобы экскурсовод мешал нашему расследованию. К счастью, Джордж вернулась одна. Я почти до него добежала, когда услышала громкое хлюпанье, а потом вроде бы счастливый голос Бэс и догадалась, что всё обошлось. "Молодцы", похвалила она нас и подошла обнять сестру. "Хорошо, что экскурсовод ничего не заметил. Наверное, был слишком занят". Они возвращаются в машину, но на меня никто не обратил внимания. Он явно не проверяет, все ли на месте. "Отлично", сказала я, вытирая спину без кофты. которую достала из рюкзака. Так, на чем мы остановились? Точно, Сашин значок. Я подобрала его, и он блеснул на солнце, словно пытаясь что-то мне подсказать. Я перевернула значок и чуть не ахнула. К булавке был приколот крошечный листок. Я сняла его и показала подругам. На бумажке было неровно выведено розовой помадой. Найджел. И тут меня озарило. Я повернулась к Бэсс и Джордж. Помните, мы ужинали с родителями Саши в Муабе? Там ещё был старый друг Мессиз Вещатки, Найджел Браун. Да, конечно, британский археолог, специалист по артефактам индейцев, ответила Джордж. Наверняка это он, объяснила я. В таких местах подобное имя встречается редко. Я ещё раз взглянула на бумажку, хвостик L резко обрывался. как будто Сашу прервали на последней букве. «Наверное, она оставила подсказку для тех, кто будет ее искать», — решила Бесс. «Бьюсь об заклад. Саша где-то поблизости». Мы огляделись по сторонам. Я знала, что каньон Дышей разветвляется, и найти Неда с Сашей среди всех этих тайных закоулков будет непросто. Никто не услышал бы, как они зовут на помощь, потому что каньон находится вдали от поселений, и тянется на много миль. Хорошо, что здесь прохладнее, чем в Каньонлендс, и больше зелени. Если пленникам приносили еду и воду, можно было надеяться, что они выживут. "Найджел", удивлённо воскликнула Джордж. "Вот это неожиданность. Зачем ему похищать Сашу и Неда?" "Подозреваю, Саша застала его на месте преступления", ответила я. "В Каньонлендс", я кивнул. Может, он крал реликвии Аносази из той пещеры, в которой мы нашли записку мистера Волчонка? Погоди, что-то я запуталась, сказала Бэс. Откуда тогда там взялась эта записка? Какой она имеет ко всему этому отношение? Я достала бумажку из кармана и развернула. Скорее всего, мистер Волчонк написал её Найджелу, а сам, может, и вовсе не заходил в пещеру. Найджел мог случайно обронить письмо, когда зашёл туда за добычей. Но мистер Волчёнок тоже должен быть во всём этом замешан, напомнила Джордж. Мы же видели его красный седан, и он похетел Неда. Да, да, согласилась Бэс. У него точно рыльце в пушку. Я перевела взгляд к записке на подруг. Предположим, мистер Волчёнок в самом деле записал эту легенду для Найджела. Но зачем? Зачем ему рассказывать Найджелу про девку кукурузного початка? Джордж пожал плечами. Может, они работают сообща? Или легенда была им для чего-то нужна? Работают сообща? Но над чем? Кто они, воры, похитители, что им нужно? Может, это как-то связано с Хопи, предположила Бэс. Я внимательно на неё посмотрела. Бэс часто вела себя так, будто её волновали только мода сладости и симпатичные парни, но на самом деле была очень наблюдательной и нередко удивляла меня, подмечая детали, которые другие упустили бы. Почему именно Хопи, а не Навахо, спросила я. Всё-таки это народ мистера Волчонка и каньон Дешей находится на территории Навахо, а Саша и Найджел как раз здесь, ну или были, бес ни надолго затихла, собирая с мыслями Мистер Волчонок говорил, что чувствует себя незваным гостем на землях Хоппи. Скорее всего, он хотел, чтобы мистер Браун помог ему завоевать доверие местных, и они собирались вместе провернуть здесь какое-то дело. Понятно, зачем Мэнди потребовался Найджел. Но зачем Найджел и Энди? — спросила Джордж. Какая ему с этого выгода? И при чем здесь Нэт? — добавила я. Бесс пожала плечами. Наверное, подслушал какой-то их секрет. Мы немного помолчали, обдумывая все возможные теории, но времени у нас на это не оставалось. Надо было как можно скорее отыскать Сашу и Неда. Я взглянула на каменную стену справа. Она была вся покрыта трещинами, тянущимися к низу. На первый взгляд, могло показаться, что это всего лишь тени, ведящие расколы, спросила я у подруг, кивая на тёмные полосы. На месте Найджи и Лэнди Я бы попыталась спрятать пленников именно там. Подойдём ближе? предложила Джордж. По-моему, идея неплохая. И значок мы нашли всего в паре сотен ярдов отсюда. И про красный седан не забывайте, добавила я. Подозреваю, что это именно он, мелькнул за деревьями. Пока мы шли к скале, я разглядывала землю под ногами. Смотрите, в грязи остались следы шин и ботинок, больших и маленьких. Маленькие Сашины? уточнила Джордж. Вполне возможно. Скоро мы дошли до трещин, и мы заполнили много паугас. Их оказалось так много, что я даже не знала, с какой начать. Мы стали звать Сашу и Нада по имени, наши голоса отскакивали от стен каньона жутким эхом. А вскоре к нему присоединился другой звук. Я прислушалась. "Это не ты, Саша!" кричали нам в ответ. От счастья мы с девчонками бросились друг другу в объятия. "Сюда", объявила я, показывая на трещину справа от нас. Мы поспешили туда и начали забираться на скалу прямо как горные козы, перелезая с выступа на выступ. У самой пещеры остановились перевести дыхание, и тут я заметила красный седан, припаркованный далеко внизу. Его отчасти прикрывали кусты, и он странным образом походил на дикого зверя. который затаился, поджидая добычу. Кусты вокруг него не шевелились, и, казалось, там никого нет. «Осторожно!» — выкрикнула Джордж, показывая налево. Возле ущелья на самом краю лежал большой валун. Казалось, его может столкнуть легчайший ветерок, и он упадет вниз, закрыв с собой вход. «Идем!» — прошептала я. Мы зашли внутрь, в пещере было черным-черно, хоть глаз выколи. Я ничего не видела, зато слышала прекрасно. «Энти!» — воскликнул Нэт. Я сразу узнала его голос, прорезавший тьму. «Поверить не могу, что ты нас нашла!» «И Бесс и Джордж с тобой!» — радостно добавила Саша. «Ну вы даете!» Постепенно мои глаза привыкли к темноте, и я увидела на полу пещеры наших друзей, прикованных к железной балке в стене. Мы поспешили их обнять. «Минуточку!» Кажется, пленников было вовсе не двое, а трое. Я моргнула и пригляделась получше. Энди Волчёнок тоже сидел в полумраке, прикованный к той же балке. Я даже не успела ничего ему сказать. Он посмотрел куда-то мне за плечо, и у меня по спине пробежали мурашки. О входе в пещеру раздался звук шагов. Я резко развернулась и увидела тёмный силуэт. освещённый со спины ярко-синим небом. Что ж, девочки, вот мы и встретились снова, произнёс мужской голос с британским акцентом.